Вдруг по реке пронесся кто-то. Алисина домашнее задание состояло из одной строчки. «Мне нафиг не нужны древние греки!» «Я все решила!» Алиса произнесла это совершенно как роман. «Я хочу взять у вас культурный код!» «Ты хочешь учиться, прелестно!» обрадовалась н.н. «Сегодня она была...» в белых расколешенных джинсах и трех шарфах, продетых один в другой, и опять много бус разных оттенков. Даже я понимал, что это элегантно и красиво, а Алиса не могла отвести от нее глаз. Что смотришь? Одежда дает возможность выразить себя. Кто ты? Кем хочешь стать? Могу научить тебя одеваться. Это как будто делаешь из себя картину. Хочешь? Это весело. «Я хочу взять у вас культурный код. Вы должны дать мне культурный код». Эннн открыла сумочку, сделала вид, что достает из сумочки что-то и отдает Алисе. «На, возьми». Алиса не улыбнулась. «Я не хочу учиться. Мне ничего не нужно знать. Я хочу уметь говорить. Говорить обо всем, как будто я все знаю. Чтобы люди думали, что я из хорошей семьи, что у меня хорошее образование, что я все читала». Вы сказали, ты упускаешь возможности. Вот я и решила, ну нет, я хочу иметь все возможности, и мне надо быстро, за три месяца. Три месяца и раз, понимаете? Понимаю, как не понять. Раз. Тебе нужен имидж культурности. Ты хочешь производить впечатление интеллигентного человека. Не читать Гёте, Толстого, Бродского, а уметь говорить о них, вернее, упоминать. Выучить пару многозначительных фраз обо всем, как попугай, как и Лиза Дулитл, чтобы не опозориться в хорошем обществе. Но ведь я могу дать тебе что-то настоящее. Ой, ну не начинайте. Как будто у кого-то есть время, чтобы по-настоящему стать интеллигентным человеком. А у меня как раз три месяца, чтобы стать как бы интеллигентным человеком. Смотрите, что мне надо. Например, люди говорят про «Войну и мир». Я, естественно, не читала «Зачем мне читать «Войну и мир»?» «Так вот, я хочу знать одну фразу. Такую, чтобы я ее сказала и все заткнулись и подумали, «О, есть такая фраза». «Точно есть. Не может не быть». «Ну, кто там главный герой? Наташа Ростова?» «Для меня главный герой войны и мира — Долохов», — ответил НН. «Почему, Долохов?» «Отличная». НН потупилась. О своих мужчинах она говорила без стеснения, а о Долохове застеснялась, как будто ее связывали с ним интимные секреты. — Ну вот, вот! — торжествующе закричала Алиса. — Смотрите еще раз. Заходит разговор о войне и мире, и я говорю. — Для меня главный герой войны и мира — Долохов. А если спросят, почему Долохов, я скажу, это личное. И вот так замолчу. И все подумают, что я умная и особенная. Ну что, круто? Договорились? Круто. Не договорились. Я не буду вести курс, как стать интеллигентным человеком за три месяца. Вернее, как притворяться интеллигентным человеком. А если ты не можешь принять участие в беседе, не читала, не знаешь, просто молчи, молчи, за умную сойдешь. Эннен необидным тоном сказала необидные слова. Она ведь уже и насекомым ее называла, и хамкой. Но Алиса отреагировала странно. Нырнула под плед, всхлипнула и замерла. После нескольких попыток добыть Алису из-под пледа оттуда донеслось бормотание. Я так все время молчу, в школе молчу, все разговаривают, а я молчу, не решаюсь заговорить. Думаю, что меня прогонят, скажут, ты жирная, иди отсюда. Мне иногда кажется, что я даже ходить не умею. Пойду к нему, вдруг упаду и буду лежать, как свинья, а они будут меня обходить, как свинью. Я так молчу, молчу, а потом мне уже совсем страшно заговорить. А иногда мне страшно из дома выйти. Я никому не нравлюсь, никто со мной не дружит, никто никогда в меня не влюбится. Все смотрят сквозь меня, как будто меня нет. С ума сошла! Энэн слегка стукнула Алису по тому месту, где предположительно был ее лоб. Так у тебя депрессия начнется. Давай помогу тебе похудеть, будем вместе сидеть на диете. «Нет, спасибо!» «Это невозможно!» — высунувшись из-под пледа, сказала Алиса. По ее щекам текли настоящие слезы, но и сквозь слезы она твердо гнула свою линию. «Ну, вы можете мне помочь! Дайте мне культурный код! Ну, пожалуйста! Ну вот с Долоковым же хорошо вышло!» «Да, забавно», — сдалась Нэн. «Ну, хорошо, сделаю из тебя полукультурную барышню». Но учти, это будет культура для бедных. — Почему для бедных? Я богатая, — удивилась Алиса. Энен посмотрела на Алису с исследовательским интересом, словно прикидывая, возможно ли из одного предмета сделать другой. Должно быть, профессор Хиггинс так смотрел на Элизу и папа Карла на кусок полена. — Ты хочешь казаться интеллигентным человеком. Ты хочешь производить впечатление принцессы, а не Паввеню. Запомни, о своем богатстве говорят только Паввеню. Запомни, как нужно относиться к деньгам. Есть хорошо, нет хорошо. Принцесса ничему не радуется и не удивляется. Все воспринимает как должное. И Мерседес, и Троллейбус. Небрежно бросает шубу на пол, а не сообщает окружающим, сколько она стоит. Принцесса как будто не знает, что сколько стоит. Что вообще делает принцессу принцессой? «Дворец, карета, слуги». «Ну да, дворец, карета, слуги». «Нет». «Принцесса не обязательно родилась во дворце». Принцесса, как и дворняшка, считает, что ей все должны, но ей все должны с радостью, ей не нужно ничего выгрызать. Да, и вот на что обрати внимание. Дворняшка высокомерна и критична, а принцесса доброжелательна к людям. В общем, принцесса — это состояние души и глубокое убеждение, что все положено по праву. «Это как раз у меня есть». Алиса для убедительности постучала себя в грудь. «Ну, что мне все положено по моему праву». «А парвиню это кто?» «Дворняга, которая приперлась в высшее общество, правильно?» «Вот видите, я не дура». «Нет, ну скажите, хорошая идея — стать за три месяца культурным человеком». «Ха-ха». «Ха-ха». «Это была хорошая идея для Алисы». Она хваталась за любую возможность стать привлекательней. Тут Энэн случайно нажала на нужную кнопку. Не знаю, врала ли она про свое трагическое молчание. Дома она была очень бойкая. Глядя на нее, трудно было поверить, что она все время боится. Но мы не знаем, что плещется в других людях. Она была чужой среди девочек элитной школы, не знала их кода и хотела узнать, какой-то другой, быстро и без особых усилий заговорить на чужом языке, вдруг пригодится. Это было у Алисы в крови, не упустить возможности использовать все, что попалось на пути. Это была неплохая идея и для НН, при ее чрезвычайной склонности к игре, разыграть пигмалиона в роли профессора Хиггинса, вырастить из глупого насекомого принцессу. Ну и, конечно... НН, профессор Хиггинс, собиралась свою Элизу перехитрить, обмануть, научить или хотя бы подучить, исподволь тыкая ее носом в прекрасное. Правда, имелось одно отличие. Профессор Хиггинс использовал лизу Дулиттл как материал для своего эксперимента. Он играл в свою игру. НН же играла в чужую. В качестве материала использовали ее самое. Курс «Как стать интеллигентным человеком за три месяца» придумала Алиса. Это она решила получить от профессора Хиггинса все самое лучшее и быстро. Я составлю список того, что стало обиходным в интеллигентной среде. Ты будешь упоминать Набокова, Джойса, Абариутов, имей в виду, придется много учить наизусть, по строчке каждого поэта. Бродского удобно цитировать, он очень многозначен. К примеру, в Рождество все немного волхвы, можно во многих случаях сказать. А есть цитаты по конкретному поводу. Например, зайдет речь о любовании своим талантам, ты скажешь «Я гений Игорь Северянин». А вот вчера один мой знакомый сказал «Это цветы зла в авоське». Цветы зла — это бодлер а воська — это хлебников. Он носил свои рукописи в авоське она она увлеклась разыгралась она могла бесконечно плести ассоциативный и культурологический ряд в котором мы с алисой пока ничего не понимали мне уже записывать правочку деловито спросила алиса ну запиши а то вдруг больше не вспомнится хлебников заложил основы футуризма экспериментировал с поэтическим языком называл себя председатель земного шара Екабсон считает его величайшим поэтом 20 века. А другие считают? придирчиво спросила Алиса. Если нет, тогда мне не надо. Алиса. НН склонила голову набок, как птица. Именно что для твоих целей надо. Ты должна упоминать то, что знают не все, а только интеллектуалы. Например, Есенин для народа а Хлебникова, Введенский, вагинов для избранных. Так и в живописи. Шишкин и Айвазовский — для народа, а Ларионов, Машков, Григорьев — не для всех. Знаешь, это очень непростая задача, чтобы через три месяца ты знала все, что нужно, и еще немного для блеска. Поняла, Пушкин — для народа, а этот с Авоськой — для избранных. А я буду избранная. Поэты — для избранных» лебников «Введенский», «Вагинов», «Ларионов», «Машков», «Григорьев». «Но только чур я буду знать самых главных для избранных, а то я вообще свихнусь учить». «Ты не поняла. Пушкин для всех. А Ларионов, Машков, Григорьев художники», — озабоченно сказала ЭНН. «Неважно. Важно, что я буду избранная». «Ну все. Договорились?» «Стороны договорились» к обоюдному удовольствию. Энен читает Алисе курс, как стать интеллигентным человеком за три месяца. Алиса учит наизусть все, что нужно, и еще немного для блеска. А через три месяца я выведу тебя в свет. И ты будешь рассуждать об искусстве как интеллектуал. И поразишь какого-нибудь умного и талантливого мужчину тонкостью суждений. Энен даже раскраснелась от волнения. Профессора Хиггинса она еще никогда не играла.